Глава 22. На этот раз я не плакала. У меня была цель, как можно скорее попасть в компанию, забрать вещи и залечь на дно. Игорь договорился с охраной, так что пустили без проблем. А дальше всё та же Анастасия проводила меня в кабинет, с которого всё и началось. К счастью, сумка была на месте, а главное её содержимое. Да и в любимом пуховике стало сразу как-то спокойнее, легче. «Спасибо, Анастасия». «Не за что», — улыбнулась в ответ. «С наступающим вас!» «И вас!» Дальше снова такси, но уже домой. Однако где-то на полпути я всё-таки решила набрать Ленке. Душа так разболелась, что захотелось тёплых дружеских объятий и утешений. Лена чуть ли не пищала от радости. Хотя понимаю её задор. Столько новостей всё-таки, столько пикантных подробностей. «Привет!» Зашла в квартиру подруги. «Ох!» Сразу растерялась. «Ты чего такая...» Убитая? Вроде вчера утром с тобой говорили, была на подъёме. Что ж, в моей жизни всё происходит очень стремительно. Бросила сумку на консоль двери. Ты как? Да так же, токсикоз в разгаре. Сижу вот дома, почти никуда не выхожу. Только в магазин и обратно. Все детские утренники отдала Ситечкиной. Ты хоть деньги за тот корпоратив забрала? Ага, три дня назад на счёт оставшаяся часть гонорара поступила. Мне ребята на карту перекинули. «Кстати, твой тридцатник...» И полезла в полочку. «Оставь себе, Лен, тебе нужнее». «Чего?» — уставилась на меня, как на сумасшедшую. «Нет уж, дорогая, я женщина честная. Мы договорились поровну, значит, поровну. И даже не думай меня отговаривать». Подняла палец вверх. «Ладно, не буду». Вылезла из сапог. «И да, кажется, твой костюм безнадёжно испорчен». «Прямо-таки безнадёжно?» Глянула на пакет, куда я сложила шкурку снегурочки. Он точно кое-где порвался. Плюс я его наверняка растянула. Ну, это поправимо. Более того, на следующий год мне всё равно нужно будет что-то побольше. Размера полтора или даже два. А сейчас идём. Я хочу всё-всё знать. На самом деле рассказывать о своём большом приключении совершенно не хотелось. Но Ленка с живой не слезет, пока не узнает обо всём в подробностях. И я ей рассказала. и вроде даже как почувствовала себя лучше, выплеснув накопившееся. А вот она слушала, открыв рот. «Ну, нифига себе! Охренеть, Надька! Просто охренеть! Попала так попала!» И вся беда в том, что влюбиться успела. Поначалу он показался таким чёрствым дуболомом, но потом раскрылся с совершенно неожиданной стороны. «Знаешь, а я бы молчать не стала, выложил бы ему всё, как и есть». Спросила прямо в лоб, какого чёрта? Думаешь, он бы так честно и ответил, да, дорогая, ты мне очень напоминаешь бывшую, иначе я бы на тебя даже не посмотрел. Или наоборот, сказал бы, что нафиг бывшую, что она тебе в подмётке не годится. Почему сразу должен быть самый пессимистичный сценарий, н а т ь Ну почему? Потому что Ваня козёл изменил? Потому что мама Игоря поведала его большой несчастной любви сына? Выходит, ты сделала выводы, исходя из каких-то левых аргументов? «Твой Ваня всегда был козлом. Просто ты на многое закрывала глаза. Что до мамаши Игоря тут все просто, как дважды два. Ей надо было избавиться от тебя и подсунуть сыну жирафа. И у нее получилось». «Я реально похожа на эту Алену. Очень похожа. Плюс она ему звонила и писала. Просила прощения. Мама уже тут ни при чем. Ой, Надь, знаешь поговорку «простота хуже воровства»? Ты наивная до да безобразия». В итоге сама себя лишила хорошего мужика. В общем, поеду я к себе. Надоело выслушивать, какая я дура. Никуда ты не поедешь, понятно? Будешь там киснуть в своей норе. Завтра уже Новый год, а Новый год встречать в одиночку — это извращение. Тут до ушей донеслись звуки СМС, и, кажется, исходили они из моего телефона. Кому я могла понадобиться? За окном тем временем стемнело, снег повалил. Но я гнала от себя мысли об Игоре. Отом ч т о о н ждёт, хотя, может, и не ждёт. Может, уже едет к Алёне или она к нему. В чём ещё п р а в а его мать? Так это в том, что настоящая сильная любовь быстро не проходит. Её можно постараться заглушить, заменить суррогатом, но это всё будет временно. Зато я поняла кое-что очень важное. На самом деле я не любила Ваню. Ибо то, что я чувствовала к нему и чувствую к Игорю это две большие разницы. Лёгок напоминя, фыркнула Лена. и передала мне телефон. «Ого, Ваня, вот это да!» «Иуда, 17-15. Надь, я хочу с тобой поговорить. Я повёл себя как последний урод». «Иуда, 17-17. Давай встретимся? Пожалуйста». «Даже не думай», — нависла надо мной подруга. «Эта скотина пусть горит в аду!» Я и не собиралась. «Предавший раз предаст снова. Прописная истина. Всё». Я начинаю жить с чистого листа, где есть только я». «А давай закатим вечеринку», — расплылась улыбкой Лена. «Я друзей из агентства позову. Салатики, музыка, кураж. Мы такие весёлые капустники всегда устраиваем». «Делай, что хочешь», — убрала телефон в карман. И, глянув на себя, вспомнила, что до сих пор сижу в платье-свитере Игоря. «Однозначно нужна вечеринка», — уверенно кивнула. «Тебя надо спасать». В общем, сейчас всех обзвоню, приглашу. Когда я в магазин решила прогуляться как-то мне везде тошно. Ок, много не набирай, разве что купи консервированного горошка банки три не могу как хочу горошка. Отправилась я в ближайший торговый центр, пока шла размышляла о работе, что странно звонков от управляющего не поступало. Один раз у нас девочку такую уволили. Она пропустила два дня по болезни, а как пришла, ее и рассчитали, и выставили, и все молча. Со мной, видимо, так же расправятся. Ну и черт с ним. Все равно это не работа была, а какое-то каждодневное самоуничижение. В гипермаркете все сияло. Играла новогодняя музыка. Продавцы и консультанты расхаживали в белокрасных колпаках. Хотя особо радостным видом и не отличались. Покупатели суетились, набирали полные тележки. А я бродила с р е д и стеллажей, смотрела на продукты, но толком не всматривалась. Что-то даже брала. Зачем мне эта вечеринка вообще? Лишний повод почувствовать себя белой вороной. Так, где тут горошек? Посидели бы с Ленкой вдвоем, поели горошка и спать легли. Не знаю, сколько я потратила времени на эти хождения. В итоге набрала две полные сумки и собралась бы л обратно, как вдруг очнулась. Я же не купила подарок Ленке. Тогда, оставив пакеты в камере хранения, пошла исследовать торговый центр. Увы, на ум ничего не шло, кроме как чего-нибудь для будущего малыша. Плюс подруга категорически против дорогих подарков. Прямо покусать готова, если ценник больше тысячи. В общем, ноги сами привели в детский магазин, где я нашла чудесный набор, состоящий из пинеток, шапочки и слюнявчика. Очень милый и подходящий по цене. А покинув центр, аж рот открыла. Все замело. Площадь, дорожки, машины, деревья, людей. Снег сыпал и сыпал. Ветер его подгонял. Лишь бы теперь не навернуться. Пока дошла до многоэтажки подруги, успела и поплакать, и замерзнуть, и прокрутить в памяти дни, проведенные в доме Игоря. Может, все-таки надо было с ним поговорить? Но страшнее всего услышать, что все правда, и ты лишь чья-то копия. «Лен?» Зашла в квартиру. «Я вернулась!» Поставила сумки у двери, стряхнула с себя остатки снега. «Как хорошо, что тебя долго не было!» Выплыла из-за угла Лена. «То есть?» «Просто хорошо!» Пожала плечами. «Я успела ужин приготовить. Сейчас поедим». «М-м, ясно». Как-то не поняла ее странного настроения. «Кажется, ты переборщила с чесноком». Принюхалась к ароматам. Глава 23 Когда зашла в кухню, то едва не взвизгнула. За столом с трудом расположившись, сидел Игорь и нервно барабанил пальцами по столешнице. Притом смотрел так, что мне захотелось самоликвидироваться. Получается, вся эта затея с поездкой за вещами была хорошо спланированным планом побега от меня? Да, сорвалось с губ. И почему? Как ты здесь... «Почему, Надя?» «Потому что у тебя есть другая, которую ты так и не забыл. Алена!» Выпалила, как на духу. «Все-таки говорила с матерью». Кивнул. «А разве это неправда? Разве не было этой девушки? Разве я не похожа на нее?» Поставила сумки на стол. «Была. И да, у вас есть что-то общее. Но если бы ты видела эту женщину хоть раз, поняла бы, насколько вы разные». Что до сходства? Ну, извини, мне нравятся девушки хрупкие и миниатюрные. Как известно, противоположности притягиваются. У меня рост 205, и я никогда в жизни не хотел такую же девушку. А Алена в прошлом. Но ты ее любил очень сильно? Не любил, а ревновал. Это разное. И однажды напился. В итоге наутро обнаружил ее всю в слезах, требующую адвоката, кричащую, что я ублюдок и садист, что я причинил ей страшные муки. Не знаю, было у нас что-то или нет, но она собрала вещи и ушла. «Как же адвокат?» «Ну, мне так никто и не позвонил». «А почему ревновал?» Незаметно для себя самой подошла к нему. «Потому что о т б о й от мужиков не было». Общение по телефону, в соцсетях постоянные гульбища. То друг, то коллега, то брат друга приехал издалека и пригласил навстречу. Все они выгодно отличались от меня, знаешь ли, габаритами. С таким, как я, маленькой женщине, сложно. Однажды мне это надоело. И случилось то, что случилось. «Мне жаль». Обняла его за голову, уткнулась носом в макушку. «Мне нет. Это были не отношения. К счастью, все закончилось». Так и сидел неподвижно. Значит, злится. ь Значит, не простит. Тогда отпустила его, но отойти мне не дали. Вмиг я оказалась в кольце этих больших, сильных рук. «Ты мне должна теперь», — усмехнулся. «И Гектору с Рольфом должна. Они вместе со мной просидели у окна несколько часов к ряду. Так что собирайся». «А как ты тут оказался?» Покосилась на Ленку, которая грела уши за дверью. Твоя подруга позвонила и выразила большую о б е с п о к о е н н о с т ь твоим душевным здоровьем. Так и сказала, приезжай и забирай эту чокнутую. — Мило. я приехал забрать свою чокнутую. Без неё мой дом опустел. Хоть переезжай, а баню вообще сноси. — Даже так? — обняла его за шею. — Да, именно так. Поехали. — Езжайте, езжайте, — показалась Лена. — Горошек у меня есть, значит, всё прекрасно. Заглянула в пакет. «Уверена?» «Абсолютно. Ко мне всё равно завтра коллеги приедут. Погудим. А ты давай поезжай обратно в Великий Устюг или где там ваша резиденция?» Перевела взгляд на Игоря. «Тогда вот». Вытащила из пакетика поменьше упакованную в подарочную бумагу коробочку. «Положи себе под ёлку». «Вау!» «Надеюсь, недорогой?» Нахмурилась. «Самый дешёвый», — подмигнула ей. «Супер!» И я пошла за ним. Сначала мы заехали на такси ко мне, где я собрала кое-какие вещи. Затем направились в компанию, на парковке которой Игорь оставил свою машину, ибо после корпоратива просто не смог сесть за руль. Мы перебрались в просторный джип и уже отправились домой. Мне очень хотелось засыпать его вопросами из разряда «А уверен ли он, что с той Аленой все кончено? А что между нами будет дальше? о чем я его вообще привлекла, кроме размеров?» Но я терпеливо молчала. Боялась спугнуть, вновь з а м а я ч и в ш е е на горизонте счастье. Игорь тоже молчал. Он вел машину, не отвлекаясь от дороги. Оно и понятно. Метель разыгралась с новой силой. Снег лепил в лобовое стекло в таком количестве, что дворники еле справлялись. И когда мы выехали за пределы города, я вообще перестала различать пейзаж. Через два с половиной часа наконец-то добрались. Собаки, как услышали хлопки дверями, так чуть окна не повыбивали. Пришлось Игорю снова применить строгий взгляд и скомандовать разбойникам оставаться на месте. А дом встретил теплом, уже привычными запахами. Но я в него вошла словно по-новому. «Давай сюда». Помог мне снять пуховик. «Мы пропахли Ленкиным чесноком», — принюхалась к себе. «Я пока ждал такого, насмотрелся», — закатил глаза под лоб. «А она при мне съела целую головку чеснока. У твоей подруги специфические вкусы». «Да нет, с ней всё в порядке. Просто она беременна». «Ах, вот оно что!» В ту же секунду поднял меня, из-за чего пришлось обхватить его ногами. «А ты как смотришь? На тему детей? Семьи?» «Крайне положительно. Но темы эти очень серьёзные. К ним надо подходить с умом. Ведь так?» «Ого!» И поспешил к лестнице. Уже наверху мы поснимали друг с друга часть одежды, а в спальне я вообще перестала соображать. Увы, мозг снова помахал ручкой, уступив место сердцу, которое быстро распорядилось телом, предоставив его в полное пользование моему великану. «Я кое-что сказать тебе хотел», — усадил меня сверху. «Слушаю», — пробормотала сквозь стон. «Я тебя люблю». И даже не дал шанса ответить, запечатав рот поцелуема. очередная ночь без сна. Правда, эту ночь я не мучилась дурными мыслями, а снова и снова любила своего Деда Мороза. Уснули только под утро. Да и то ненадолго. Собаки решили, что хозяин совсем о них забыл, и устроили забастовку, начали протяжно, заунывно выть. Скоро вернусь. к о й к а к поднялся и слегка качаясь, потопал вниз. Только вот прошло полчаса, а его всё не было. В итоге пришлось подниматься и идти на разведку, тогда как сердце уже беспокойно дёргалось в груди. Такими темпами я скоро п р о н о й к о м стану. «Игорь, ты где?» — осмотрелась. «Иди сюда», — раздалось из гостиной. «Можно не пойду? Мне как-то не по себе», — прислушалась к тишине. «Иди, иди». Честно говоря, даже любопытство не спасло. Я зашла в гостиную, едва дыша. но вместо ожидаемых потрясений обнаружила Игоря, копошащегося где-то за ёлкой. Вдруг раздался щелчок, и огромная ель замерцала огоньками. «Вау!» Она как ожила. «У меня в машине завалялись. Ещё с того года». Не без труда выбрался. «Нереально!» залюбовалась зелёной красавицей. «Больше ничего не замечаешь?» «Нет». «Приглядись». кивнул н а е л ь Мне понадобилось минут пять, прежде чем я заметила тёмно-зелёный шар, затесавшийся между лампочковыми снегурочкой и Дедом Морозом. Игрушки тоже завалялись в машине. Всего одна игрушка. И не завалялась. Она совершенно новая. Сними её. Рассмотри получше. Я осторожно сняла с ветки бархатистый шарик, который скорее напоминал футляр. «А он ещё и открывается». с т а л рядом со мной. «Что там, Игорь?» Посмотрела на него с опаской. «Сюрприз, который, очень надеюсь, тебе понравится». Затаив дыхание, я открыла. В центре шара с и я л а ровной дорожкой изумрудов кольцо. «Это необычное кольцо». Достал его. «Оно с поводом». «Серьёзным поводом». И уставился на меня в ожидании. «Но мы едва знакомы». Вконец растерялась. Страхи опять атаковали. Я всегда подходил к таким вопросам очень осторожно. Всегда считал, что торопиться нельзя. Надо пожить, узнать друг друга и тому подобное. Но вдруг встретил тебя и понял кое-что другое. Новогоднее чудо существует, как и любовь с первого взгляда. Такая любовь, от которой голова кругом. И всё время не хватает воздуха. А я люблю тебя. и подала ему руку. Можно ждать годами, притираясь, привыкая, узнавая того, кто рядом, но так и не дождаться. А можно встретить невзначай и в тот же миг осознать, что нашёл своего человека. И пусть в нём два метра роста, пусть он временами жуткая вредина, но он готов встать и откопать для тебя баню, готов притащить огромное дерево, чтобы у тебя был праздник, а главное, готов приехать за тобой и забрать. несмотря на обиды. Новый год мы встретили настоящим женихом и невестой, а после Рождества стали мужем и женой. Теперь осталось дело за малым. Конец. Лора Вайс. «Я не я и вечеринка не моя». Читала Елена Уфимцева. Год 2020.